После завтрака мы отправились на рынок и закупили трехдневный запас провианта. Джордж объявил, что нам следует приналечь на овощи. Недостаток овощей может отразиться на нашем здоровье. Он добавил, что овощи легко варить и что он может взять эту обязанность на себя. Итак, мы купили 10 фунтов картофеля, бушель гороха и несколько кочанов капусты. В гостинице мы достали мясной пудинг, два пирога с крыжовником и баранью ногу, а фрукты и кексы и хлеб и масло и варенье и бекон и яйца и все прочее приобрели в разных концах города. Наше отбытие из Марла, я считаю, одним из величайших наших триумфов. Оно было внушительно, исполнено достоинство, но отнюдь не помпезно. В каждой лавке мы требовали, чтобы покупки и не задерживали, а отправляли тут же вместе с нами. Никаких этих «да, сэр, я отправлю их сию минуту, мальчик принесет их вам раньше, чем вы вернетесь, сэр», а потом сидит дурак дураком на пристани и дважды возвращайся в лавку и скандаль там с лавочниками. Нет, мы ждали, пока корзину упакуют, и прихватывали мальчика с собой. Мы обошли великое множество лавок, неуклонно проводя в жизнь этот принцип. В результате, к концу нашей экспедиции, мы стали обладателями богатейшей коллекции мальчиков с корзинами. Наше заключительное шествие к реке по самой середине Хай-стрит превратилось в величественное зрелище, которого Марло долго не забудет. Порядок процессии был таков. Монморанси с тростью в зубах. Две дворняги подозрительного вида, приятели Манмаранси. Джордж с трубкой в зубах, нагруженный нашими пальто и пледами. Гаррис с набитым чемоданом в одной руке и бутылкой лимонного сока в другой, пытающийся, тем не менее, придать своей походке непринужденное изящество. Мальчик от зеленщика и мальчик от булочника с корзинами. Рассыльный из гостиницы с пакетом. Мальчик от кондитера с корзиной. Мальчик от бокалейщика с корзиной. Лохматый пес... Мальчик из молочной с корзиной, носильщик с саквояжем, приятель носильщика, руки в брюки и глиняная трубка в зубах. Мальчик от фруктовщика с корзиной. Я сам с видом человека, понятия не имеющего о том, что у него в руках три шляпы и пара башмаков. Шестеро мальчишек и четверка бродячих собак». Когда мы добрались до пристани, лодочник спросил, разрешите узнать, сэр, что вы арендовали, паровой катер или понтон? Услыхав, что всего лишь четырехвесельный ялик, он был, видимо, поражен.